Глава двадцать шестая Мисс Остин пробыла в студии только несколько минут. Она была смущена и сердита, и ни один только рожь был предметом ее ярости. Она предавала анафеме также и себя, и не только потому, что позволила своему литературному энтузиазму увлечь себя до такой степени, что она опустила в ход принуждение, а взамен выслушала обидные названия от специалиста по преступлениям, но главным образом за то что говорила необдуманно и раскрыла карты ее намерение было завязать знакомство с этим несчастным и чрезвычайно тонко выпотать все но он оказался глух как к ее девичьим намекам узнать его лучше так и к товарищескому приглашению встретиться как нибудь вечером с некоторыми из журналисток ведущих в своих газетах борьбу за его клиентку. Четверть часа с ним наедине на тихих улицах Эльсинора случайность, которая могла никогда не повториться, и она поддалась импульсу. Теперь более чем когда-либо она была глубоко убеждена, что он убил Давида Больфема, но хотя у нее и не было намерения доносить на него, если бы даже в результате упорной слежки Ей удалось найти доказательства, она считала очень разумным держать его под постоянным подозрением. Нравственное беспокойство, причиняемое постоянной внешней угрозой, естественно, должно было направить его к ней для совета и помощи. Подобно всем молодым, здоровым американским писательницам, она была неизлечимой оптимисткой и до настоящего времени еще совершенно не приобрела практической опытности нью-йоркского репортера. После нескольких минут отрывочного разговора она заявила, что должна бежать, и когда Алиса открыла дверь, мисс Остин обернулась к адвокату, который встал и стоял возле камина. «Прощайте, мистер Рош», — любезно сказала она ему. «Очень рада, что это вы защищаете бедную миссис Больфем. Я, знаете, никогда не верила в ее вину». И имею полное основания надеяться, что недели через две мы все узнаем правду. Рош вежливо поклонился. Она не протянула ему руки. «Вы избавили бы меня от лишних хлопот, а миссис Больфем — от расходов. Желаю вам удачи!» Она сдвинула брови, а глаза ее потемнели. Но только покачнувшись на своих каблучках, она с гордо поднятой головой, выплыла из комнаты. Рош остался, так как было очевидно, что девушки хотели таинственно обменяться двумя-тремя словами. Алиса скоро вернулась. Ее лицо сияло, ее голова запрокинута была вверх, как бы за тем, чтобы пить какой-то волшебный напиток, разлитый в воздухе. Это было ее первое свидание с Рошем, после того, как он посвятил себя процессу. И вот без ее просьбы он зашел к ней так просто, как в прежнее время, когда приходил утомленной работой. Ее деятельный ум, угнетенный в течение долгих недель, оживился с быстротой, которая переполнила ее беззаботностью, беспричинным счастьем. Может быть, близость к миссис Больфем несколько разочаровала его. Может быть, он сам раскрыл правду и презирал ее за хладнокровно придуманную ложь? Это так понятно при его преувеличенном идеализме? Еще не существовало на свете такой любви, которую нельзя было бы убить, погрешив против ничтожного предрассудка или оскорбив какую-нибудь тайную причуду. Во всяком случае, он был тут» и с явным намерением пробыть с ней весь длинный вечер. Какое значение имело все другое? Когда она вошла, он все еще смотрел на акварель, изображавшую уголок в западной части Эльсинорских лесов. Деревья были величественны и стары. Зеленые тени перерезаны золотом скользящего солнечного луча, проникшего сквозь тяжелый навес ветвей. Каменистый ручей пересекал Прогалину, а за ней только слегка угадывался бесконечный лес, пустынный и молчаливый. Рош узнал это место. — Моя деревня... — Ронселервиль, — с другой стороны, — сказал он, обернувшись к Алисе с помолодевшим лицом. — На несколько минут мне снова стало четырнадцать лет. В прошлое лето мне только изредка удавалось вырваться туда на один день, чтобы побродить в лесах. Я хотел бы быть с вами, когда вы рисовали это. Она сняла с крючка картинку и дала ему. — Позвольте мне подарить ее вам. Мне бы хотелось, чтобы вы повесили ее в одной из ваших комнат, например, над вашим столом, так, чтобы в минуту усталости или затруднений вы могли, обернувшись, отвлечь на миг свои мысли. Я уверена что это не очень плохая замена оригинала. Она говорила со сдержанной настойчивостью и с полным отсутствием кокетства. Он протянул за картинкой обе руки. Конечно, неплохая. Только вы могли бы об этом подумать. Право, я возьму ее. И ему вспомнилось, о скольких судебных процессах, благодаря ее ласковой тактичности, Ему удавалось забывать, сидя в этой свежей зеленой мастерской и в той другой комнате коттеджа, напоминавшей лес своими зелеными тонами. Он уже спрашивал себя, не был ли он высокомерным ослом, ложно истолковавшим себе возраставшую нежность дружбы этой тонкой и порывистой натуры, когда припомнил намеки мисс Остии. И, резко опустившись на стул, восстановил в памяти причину своего визита Алиса предложила ему курить хотя и не достала своих папирос Мисс Ости, решившей следить за своими нервами, не стала курить, а у Роша были свои привычки. Пока он закуривал сигару, вытянув к огню свои длинные ноги, она откинулась на массу подушек, разбросанных на диване. Довольная, что была в желтовато-розовом платье, которое надела в честь приезда своей тетки, Диссосуэ, и еще двух других дам, приглашенных к ужину ее матерью. Платье гармонировалось с зеленым тоном комнаты и особенностями ее цвета лица. Рош, рассматривавший свою картинку, взглянул и улыбнулся той картине, которую видел перед собой на диване. В мягком освещении лампы гладкие темные волосы Алисы подходили к оливковому цвету ее глаз. Слабый румянец слегка пробился на щеках цвета слоновой кости. Сквозь кружево, покрывавший ее стройный бюст, чуть сквозила тонкая лента, а маленькая нога в узкой туфле была обтянута прозрачным чулком. В таких случаях Алиса скорее инстинктивно чем по расчету, старалась создать очарование благодаря своей причудливой и изысканной внешности. Рошу грюмо нахмурился, когда его память воспроизвела основательную и солидно обутую ногу его красивой клиентки, а также стопку прочного белья, без лент, которые неожиданно принесли в приемную тюрьмы, когда он однажды ждал ее. В первый раз он подумал, — Неужели подобные вещи что-нибудь значат для человеческого счастья? Возможно, что для такого простого человека, как он, они важны не столько своей художественной прелестью, сколько своим скрытым значением, неуловимого, но манящего предвозвестника. Он раздраженно вздрогнул и приподнялся. «Ваша юная приятельница думает...» что я убил Давида Больфема, — объявил он. Алиса вздрогнула от этого откровенного наступления, но улыбнулась с иронией. Я знала, что какая-то бессмысленная теория зародилась в ее мозгу, главным образом потому, что ей этого хочется. Она предполагает сделаться романисткой. Она удостоила меня чести сообщить мне об этом. Даже пообещала полный иммунитет, Насколько это будет зависеть от нее, если я ее вознагражу полным признанием?» Положительно она сошла с ума. «Но не стоит думать об этом, вам нечего бояться. Я не очень уверен в этом». Алиса вдруг села так прямо, как будто подобно миссис Баттль была затянута в доспехи «Что это значит?» — пролепетала она. Мисс Софстен пришла к заключению, что я влюблен в миссис Больфен. Хотя она и не местная, и у нее нет данных, вполне возможно, что рано или поздно наши добрые сограждане додумаются до этой самой теории. Это единственная из теорий, которая у них никогда не зародится и которой они не допустят. Они лучше знают. Все женщины уверены, что она мужчин спокойно и глубоко презирала. Я хотела бы, чтобы вы могли их видеть, ее личную свиту, у миссис Баттль в день ареста. Только чтобы испытать их, я намекнула, что в Давида больфима мог стрелять мужчина, влюбленный в нее. Они чуть не уничтожили меня. Миссис Больфем, виновная в убийстве или нет, явно возведена на пьедестал. Это касается взглядов женщин. Что же касается мужчин, то эта теория не подходит, хотя бы потому что ни одного из них она никогда не влекла к себе. Она последняя из женщин, ради которой может родиться желание убить. Рош, не зная, диктовались ли эти наблюдения злобой или только вытекали из фактов, бросил незаметный взгляд в направлении дивана. Голос мисс Кромлей, старательно деамериканизированный, не сделался более резким, но лицо, несмотря на сдержанность, было взволновано Она казалась абсолютно бесстрастной, когда в ленивой позе снова слегка откинулась на груду подушек. Конечно, только факты. «Это очень похоже на предвыборную кампанию», — сказал он. «В данный момент в этом городе нет абсолютно здоровых людей, и самые нелепые заключения могут появиться неожиданно» но воображение имеется не только у нарождающихся романисток. Хорошо, представьте себе, я, защитник миссис Больфем, еще молод и не женат, а она красивая женщина, намного лет моложе своего действительного возраста. Вот в чем дело. Алиса резко изменила позу, что умение грациозные особы могло напомнить судорожное движение. Но вся община, включая суда, и ее друзей, верят, что это сделала она. Они желают, чтобы она выпуталась, но вопрос уже решен, и они не ищут никого другого. Ищет комик и прочие, не говоря уже о политических соперниках больфима Старый голландец, который более взвинчен, чем его сын, нисколько не убежден в вине миссис больфим Он поставил на работу сыщика, чтобы противодействовать оправданию, так как не имеет желания, чтобы подозрения обратились снова на его дом. Старый мечтатель его типа как раз может заподозрить меня. Он видел, как румянец сбежал с ее щек, и они сделались похожи на старую слоновую кость, но голос ответил уверенно. — У вас есть алиби. Вы ездили в Бруклин за гонораром. — Не помню, говорил я вам, что хотя я и был в Бруклине, В тот вечер я не видел моего знакомого. Я уехал под впечатлением минуты, скорее всего, потому что не хотелось быть в Альсиноре. Телефонировать я не успел, так как торопился поймать поезд, а когда приехал в Бруклин, оказалось, что он в Нью-Йорке. Я не называл себя, это было незначительное дело. Потом, так как не было никого, с кем бы я хотел повидаться, я вернулся обратно со следующим поездом. И так как голова у меня болела, и я нервничал, как дикая кошка от утомления и другого, пошел бродить, пока не встретил доктора Анну, далеко возле болот, и она не отвезла меня домой. «Доктор анну «Да, у меня есть основания предполагать, что она думает, будто я застрелил Больфема. Но она, если это возможно, не донесет ни на кого». «О, вы ошибаетесь». Она верит, как и все другие, что это сделала миссис Больфем. Моя тетка Диссусуэ, заведующая там, в больнице, слышала ее бред. Она никогда не упоминает вашего имени. В воскресенье я вторично была там. Я не говорила этого моей матери, так как она одна из немногих, уверенных в невиновности миссис Больфем. Но хотя доктор Анна без сознания, таково впечатление моей тетки. О, она, конечно, только догадывается, как и все другие. Знать она не могла бы, она ведь была на ферме у Хаустонов. Рож сидел, выпрямившись. Было ли разрешено кому-нибудь видеть ее? Конечно, нет. Не потому, чтобы это могло иметь значение. У всех лихорадящих бывают болезненные фантазии. И я не верю, что такая мысль могла бы у нее явиться до болезни. Кроме того, это неправда. Миссис Больфем не виновна. Конечно, вы, как ее защитник, должны убедить себя, что это так. Если бы я не верил ей, я не взялся бы за дело, как бы ни было велико мое желание помочь ей. Я не мастер защищать против своего убеждения. Я бы провалил процесс. Если бы я думал, что она виновна... Я пригласил бы лучшего адвоката, какого знаю, и помог бы ему по мере сил. Алиса испытывала странное ощущение физической парализованности или духовной разобщенности со своим телом. Она не пыталась определить, что именно, но знала хорошо, что это явное нервное возбуждение. Когда она смотрела на него расширенными глазами, Он вдруг убедился, что мисс Состин была права, предполагая, что Алиса знала какой-то важный секрет, касающийся преступления. Проистекала ли ее скрытность из присущей всем эльцинорцам лояльности? Если так, зачем эта сдержанность с ним, который скорее расстался бы с жизнью, чем отказался узнать о фактах, способных повредить миссис Больфем? И вдруг, в мгновенном просветлении, он понял. Он припомнил, как высоко он ценил эту девушку в дни их близости. Припомнил и свое инстинктивное беспокойство, когда в ночь убийства он вернулся домой. И когда он представил себе ту борьбу, которая происходила в ее страстной, но дисциплинированной душе, он понял, что она любит его она отдала ему свое сердце и это ее выдало хотя это открытие вызвало в нем неожиданные волнения он решил безжалостно выпытать ее и узнать все до конца. он встал и некоторое время ходил по комнате потом остановился как раз напротив нее вы знаете что нибудь резко спросил он относительно чего «Вы думаете, я подозреваю вас?» «Нет, не думаю. Я подразумеваю миссис Больфем». «Я сказала вам, мы все верим, что она сделала это. Мы ничего не можем поделать с собой. Не понимаю поведения некоторых из вас, женщин, которые были ее близкими друзьями. Вы, скорее они, допускали ее главенство вообще не целые годы. Верили, что она почти что совершенство а теперь признаете ее вину как доказанную. Думаю, что они пришли к этому после известного потрясения и убедились, что никогда окончательно не понимали ее. Она гипнотизировала их. Я думаю, она одна из тех женщин Запада, обладающая страшными тайнами власти, против которых должны быть изданы новые законы, если они начнут пользоваться ею с могуществом и талантом женщины Востока. Извините, будем лучше придерживаться настоящего. Хорошо. Думаю, что, скорее всего, их возбуждает возможность не столько того, что она это сделала, как того, что она была способна на это. Что обычно такая приветливая и невозмутимая, она таила в себе эти страшные глубины. Она напоминает им... «Лукрецию Борджа или Екатерину Медичи?» «Почему отравительниц «Вы не хотите этим сказать, что они придают значение истории с отравленным лимонадом?» И раньше, чем она успела овладеть своими встревоженными чувствами, она пробормотала, запинаясь. «О, нет, конечно, они смеются над этим. Вольфем был застрелен. Зачем же было употреблять...» Вода в пузырек, несомненно, была налита, чтобы его выполоскать, а доктор Анна по рассеянности поставила его обратно. Я только потому упомянул имена этих порочных женщин, что они первые пришли мне на память. Во всяком случае, миссис Больфем напоминает нашим приятельницам этих исторических личностей. Нет сомнений, что такое преступление в их среде могло возбудить ту небольшую долю воображения, которую у них еще осталось Ее грудь вздымалась под быстрыми ударами сердца, и нежный узел лент двигался под кружевом ее платья. Подробность в общей картине, которую он оценил только позднее. В этот момент он видел только ее расширенные глаза и напряженные мускулы рта и ноздрей. Впервые он оказался заинтересованным женской психологией, и так как больше всех прегрешений ненавидел фальшь, то удивлялся, почему так непоследовательно он восторгался невозможностью разгадать это сложное маленькое создание и в то же время надеялся, его дыхание было почти столь же прерывисто, как ее, что она будет продолжать лгать. У него было смутное сознание что еще более ужасные открытия, чем все прежние доказательства вины, вели к позорному столбу его клиентку. И глубоко в душе была боль и желание остановить крушение своих старых идеалов и вдохнуть в них новые жизненные силы. Говорили ли вы Джиму Бродрику, что доктор Анна обвиняет миссис Больфем? — Конечно, нет. Он перелез бы через забор в первую темную ночь. — Было ли у вас искушение сказать ему это? Она-то двинулась еще больше назад и смотрела на него из подопущенных век. — Искушение? Что? Почему бы стала я? Я не сказала ни ему и никому другому. Это только и имеет значение. Вот именно. Я страдаю предусудительным мужским недоверием к способности женщины сохранить секрет. Я должен был бы знать, что вы можете быть исключением. Но Бродрик, ваш старый друг, и сверхъестественно проницателен в деле. О, вы не сказали мне, почему вы лично так твердо уверены в преступности моей клиентки. На вас менее чем на кого-либо мог повлиять бред кифозный больной обычные галлюцинации, а также все сентиментальные и романтические теории этих недоделанных женщин, посвящающих свой досуг сетованием на свою полноту игре в бридж и беготне по Нью-Йорку. Если вы думаете, что миссис Больфем виновна, вы должны иметь определенную причину, быть может, доказательство. Она не могла догадаться, что он только испытывает ее. Она вообразила, что его настойчивость вытекает из предчувствия и желания знать худшее. Наступил час, которого она боялась и желала, и она едва не упустила этот счастливый случай. Последние недели, полные новых впечатлений и работы в Нью-Йорке, бессознательно успокоили ее. С некоторого времени она уже стала сомневаться, могла ли она в час испытания изменить старому знамени. Но ни на одну минуту она не переставала желать всей силой своей сконцентрированной воли, чтобы он оставил миссис Больфем. И если она иногда торжествовала, что не способна на безнравственный поступок, в другие минуты также точно чувствовала отвращение к себе. Она говорила себе, что крупный ум жесток. Конечно, не ради забавы, а в случае строго рассчитанной необходимости. У нее было даже подозрение, что это как раз та форма величия, которой обладала миссис Больфем. И это только увеличивало ее презрение к себе самой и наполняло ее новой формой ревности. Она резко спросила, «Права в своих предположениях Сара Остин? Вы влюблены в миссис Больфем?» Какое это имеет отношение к делу? Да, имеет. Не думаю, чтобы вы ждали ответа на этот вопрос. Но все-таки могу сказать следующее. Пока она моя клиентка и в заточении, мне некогда думать о личных отношениях, о любви особенно. Мое дело выпутать ее. И на это уходит 16 часов из 24. Я не должен был бы быть у вас, но отдых, развлечения Обязательно, хоть изредка. Было бы прелестно, если бы вы за тем и за другим приходили сюда. Это было сказано вежливо, хотя и не слишком поспешно, и она сочла невозможным улыбнуться. Да, охотно. Но стану избегать этой темы для наших разговоров. Этот путь не ведет к отдыху. Поэтому теперь мы должны закончить. Почему вы считаете виновной миссис Больфем? если я докажу это откажетесь ли вы от процесса он колебался и смотрел на нее пристально сквозь полузакрытые веки да сказал он наконец тогда я приглашу к ней одного из адвокатов с которым я вступаю в компанию с нового года. она снова сидела выпрямившись сжимая руки и стремясь ответить безразличной улыбкой на его пытливый взгляд. Будет ли у вас тогда время, чтобы любить ее?» Он снова колебался, хотя и начинал ненавидеть себя. Он чувствовал, будто поймал в западню какую-то прекрасную, дикую жительницу лесов. Но какая-то внутренняя неизбежность подстрекала его. «Вероятно, нет. Теперь вы скажете?» «Вот!» Она соскользнула с дивана и смело глядела на него, высоко подняв свою маленькую голову. Ее высокомерные движения были бессознательны, но ему она казалась очень милой и гордой, когда стояла так перед ним. В первый раз он заметил всю тонкость этого изящного и подвижного лица. «В действительности я ничего не знаю», — весело сказала она. «Но вот что». Если бы вы или кто-нибудь другой, невиновный, были в опасности, я бы чувствовала в себе стремление распутать некоторые узлы. Естественно, что в противном случае я бы этого не сделала. Миссис Больфем — наш старый друг, а также, да, наша местная гордость. Может быть, это абсурдно, но это так. Мы должны наблюдать за Джимом Бродриком». Он узнал о близости, существовавшей между доктором Анной Стеир и миссис Больфем, а также то, что здесь знают все, что они были одни вместе все утро после убийства. Я предупрежу мою тетку. Едва ли он может проникнуть к ней, теперь особенно. Он добивается вовсе не подтверждения, а только нового сенсационного рассказа, что проздуть дело. А так как повергла в прах миссис Больфем печать, то свидетельство женщины в положении доктора Анны будет колоссальным триумфом. Она пошла к столику у дальней стены, зажгла спичку и поднесла ее к спиртовой лампочке. «Сейчас приготовлю вам чай. Это успокоит вас, не возбуждая. После чая вы должны лечь спать. Очень жаль, что мама не держит в запасе виски. Я никогда не пью, пока занят процессом». Это мое преимущество над противной стороной. Будет чудесно снова выпить чаю в вашем обществе, хотя, должен сказать, что вне вашего дома я еще не выпил ни одной чашки чаю за всю свою жизнь. Настроение было такое приятное и светлое, как будто все нависшие тучи вдруг умчались из этой комнаты. Молодая пара, сидя за маленьким столиком, уничтожала великолепные сухари, говорила о войне и пила чай, который настаивался три минуты.